глава семь гиdeon наши дни ты должен купить ей цветы папа всегда так делает когда выбесит чем нибудь маму я оттягиваю пандер уже было купил ей цветочный магазин четыре если быть совсем точным кэл замирает целый магазин розы из магазина уточняю я я скупил все розы в четырех цветочных магазинах черт и во сколько тебе это обошлось Иногда я забываю, что мои друзья даже не догадываются, сколько у меня денег. Самое классное в учебе в колледже – это возможность затеряться среди остальных студентов. Здесь никто особо не интересуется твоим прошлым, никого не волнуют твои хвалебные отзывы из старшей школы или скандалы, в которых ты мог быть замешан. Все обращают внимание лишь на то, чем ты занимаешься здесь». Я стараюсь лишний раз не упоминать фамилию «Ройл» и о ее влиянии. Мой «Ренджровер» — единственное, что выдает мое положение. Но опять же, я не единственный в Университете Северной Каролины, кто ездит на дорогой тачке. Здесь есть и «Мерсы», и, и «Бумеры», а парочка китайцев гоняет на «Ламборгини». «В круглую сумму», — отвечаю я Кэллу. И я купил их потому, что не поддержал ее, но не думаю, что сейчас это снова прокатит». «Но что именно ты сделал?» Признавшись в своих грехах Кэллу, я вроде как отступлю от плана скрыться здесь. Но он хороший друг, и мне не хочется обманывать его. Я столько раз лгал своим друзьям, что хватит на всю жизнь. Изменил ей, говорю я как есть, бросив ремни Эспандера. Они с громким стуком ударяются о кафельную стену. Кэлл изумленно округляет глаза. «Что ты сделал?» но наряду с удивлением в его вопросе проскальзывает нотка удовлетворения. Как я уже говорил, здесь мало кого интересует твое прошлое. К тому же я изо всех сил старался больше не быть тем придурком, который попал в капкан Дины. Это длинная история, но я это сделал, и когда Саф узнала, мы расстались. С тех пор мы только и делали, что старались причинить друг другу как можно больше боли. Я беру полотенце и бросаю его другу, который все еще не отошел от моего откровения. Звучит ужасно. Да, хуже не бывает, соглашаюсь я. Но я перестал играть в эту игру, когда поступил в универ. А вот Саф нет. До меня дошли слухи, что она переспала с Истоном. Но я даже не могу заставить себя разозлиться. Если это действительно произошло то не потому, что эти двое испытывали друг к другу какие-то чувства. Они лишь хотели причинить боль, и, подозреваю, их собственное чувство вины и ненависть к самим себе куда хуже, чем все то, что я почувствовал, услышав об этом. Я не могу ненавидеть своего братишку, особенно после того, что он вытерпел из-за нашей мамы. Исафья тоже не имею права презирать из-за всего, что ей пришлось пережить из-за меня». «Думаю, ты прав», — говорит Кэл, бросая полотенце в корзину. «То есть?» — спрашиваю я, пока мы идем к раздевалке. «Она приехала именно сюда, хотя могла выбрать любой другой колледж». «Значит, все еще хочет тебя, чувак». Я открываю замок своего шкафчика. Несмотря на все объяснения и возражения Сав, она не приехала бы сюда, если бы ненавидела меня так сильно, как хочет всех убедить». А может, я и правда выдаю желаемое за действительное, и ее приезд — лишь доказательство, что ей плевать на меня? Я провожу рукой по лицу. Нет. Она влепила мне пощечину. Девушка, которой было бы плевать на меня, не стала бы так поступать. У нее по-прежнему есть чувство ко мне. Сейчас это злость и обида, но у меня появился шанс все исправить. Может, ты и прав. И что тогда будешь делать? Пока не знаю. Я быстро одеваюсь и натягиваю шапку на свои влажные волосы. «Нужно что-то масштабное», — советует мне друг. «По-моему, надпись в небе вполне сгодится. Извини, я был настоящим козлом. Пожалуйста, прости меня, дурака». Я усмехаюсь. Выигрышный вариант. Мы надеваем свои рюкзаки и выходим в коридор. У стены стоит Джули и разговаривает с каким-то парнем из команды по лёгкой атлетике, который подкатывает к ней уже целую вечность. Кэл тут же напрягается. «Не нравится мне этот упырь», — рычит он. «Да? Он же безобидный. Будь там какие-то чувства, Джули уже давно согласилась бы встречаться с ним. Именно поэтому он мне и не нравится». Он продолжает увиваться за ней даже после того, как она послала его. «И смотри, как близко стоит». Готов поспорить, что ей некомфортно. И Джули из команды пловцов. Она может встречаться только с кем-то из нас. Кэл обгоняет меня. «Привет, детка!» Джули сразу же оживляется. «Вы закончили?» «Ага. Ты не проголодалась?» «Давай пообедаем!» Кэл ловко встает между беседующей парочкой. Бегун вынужден сделать шаг назад и хмурится. «Сейчас же только десять часов!» Возмущается он. «Это было обобщение», — отвечает Кэл. «Готово, Джулс?» Все настолько очевидно. Но по какой-то неведомой причине Джули остается слепа к чувствам Кэла. Или сам Кэл еще до сих пор не понял, почему ему так не нравится, когда с Джули разговаривают другие парни. Должна встречаться с кем-то из команды пловцов? Ага. Скорее только с Кэлом Лонеганом. «Я бы выпила фарпучино». Она наклоняется вправо, чтобы обратиться к бегуну. «Я проверю эту информацию. Нужно поискать во входящих сообщениях. Оно точно где-то есть. Просто не могу вспомнить». Он отдает ей честь. «У тебя есть мой номер телефона». Калл ждет, пока мы выйдем на улицу, и тут же набрасывается на Джули. «Что значит, у тебя есть его номер телефона? Он же в команде легкоатлетов». «И что с того?» «Ты говоришь это таким тоном, как будто он продаёт наркотики или типа того», — отвечает Джули, закатывая глаза. Кэл хмурится. «Всё может быть. Пора мне вмешаться». Я протискиваюсь между ними и забрасываю руки на их плечи. Кэл бесится, потому что голоден. «Давайте накормим зверя». «Да, я проголодался». Бросив на меня благодарный взгляд, соглашается друг. «Как скажете». Джули пожимает плечами. — Ой, совсем забыла. У меня для тебя кое-что есть. — Последнее время у тебя есть все для всех, — ворчит Кэл. Я незаметно пинаю его в голень. У него подгибается коленка. — Черт, за что? Джулия останавливается. — Что случилось? Я его пнул. — Он меня пнул! Обвиняющим тоном восклицает Кэл. Всплеснув руками, Джулия продолжает идти вперед. — Вы как два маленьких ребенка. Кэлл спешит возразить. «Нет, мы уже тинейджеры». «Вот, держи, большой ребенок». Она сует мне в руку бумагу. «Что это?» — спрашиваю я, но, быстро взглянув на лист, сразу все понимаю. «Это что, расписание мероприятий САФ на время ее ознакомительного визита?» «Да, но никому не говори, что это я его тебе дала». Джули скрещивает руки на груди. Я и так чувствую себя виноватой, словно нарушила какой-то важный закон Кодекса женской дружбы. «Сколько раз тебе повторять? Ты в команде пловцов и предана нам!» — объявляет Кэл. «Не обращай на него внимания», — говорю я и обнимаю Джули. Кэл недовольно фыркает. «Я не могу удержаться от смеха». «Что такого смешного?» — возмущенно спрашивает Джули. «Жизнь. Я смеюсь над жизнью». Я встряхиваю лист бумаги. И возможностями. Как собираешься вернуть ее? Будешь повсюду ходить за ней в надежде, что она осознает, какой ты классный и простит тебя? Не, ему нужно сделать что-то эффектное. Кэл раскидывает руки в стороны, чуть не ударив меня по лицу. Я предложил сделать надпись в небе. Джули морщит нос. Я всегда думала, что это слишком слащаво. «По-моему, лучше всего будет купить ей цветы». Подари ей огромный букет, встав на колени. «Так нужно делать предложение, а не просить прощения». Не соглашается с ней Кэл. «Подходит в обоих случаях», — возражает Джули. «Что ты вообще знаешь о широких жестах? Ты хоть раз делал нечто подобное?» «Эй, я приглашал девушку на выпускной бал», — обиженно отвечает он. «Мы с Джули удивленно смотрим на него». Кэл не похож на тех, кто будет выпендриваться, приглашая девушку на бал. Все его представления о романтике — это воткнуть свечку в гамбургер. «Ой, я должна это услышать», — заявляет Джули. «Там были животные, охота за сокровищами. Рассказывай». Я положил в ее шкафчик пакетик миндаля в шоколаде и записку. «Я был бы сумасшедшим, если бы не пригласил тебя на бал». У Кэлла такой гордый вид, что мне с трудом, но удается сдержать смех. Джули качает головой. Фу, что за дебилизм. Она поворачивается ко мне. А как насчет тебя? Ты приглашал девушку на выпускной бал? Нет. Мне удалось избежать бала в одиннадцатом классе, а выпускной в двенадцатом был просто ужасен. Имеешь в виду Саванну или вообще никогда никого не приглашал? Вообще никогда никого не приглашал. «А в вашей школе вообще были балы?» «Знаю, ты учился в частной академии». С любопытством спрашивает Джули. «Конечно, были. Просто я на них не ходил. Поэтому эта девчонка так злится на тебя. Ты обидел ее в ночь бала?» Спрашивает Кэл. «Нет. Я бросил ее до Рождества. Она тоже не пошла на выпускной бал». «Ауч!» Кэл морщится. «Забудь, что я сказал». Джулис сочувственно хлопает меня по спине. «Похоже, ты и правда был тем еще мерзавцем. Думаю, в этот раз Кэл прав. Тебе действительно нужно придумать что-то экстравагантное и эффектное, чтобы доказать ей, как сильно ты раскаиваешься». «Он уже так делал», — говорит ей Кэл. «Купил ей четыре цветочных магазина». Глаза Джулис становятся похожи на два огромных блюдца. «Правда? Купил пять магазинов?» Я выкупил для нее все цветы в четырех разных магазинах. Объясняю я. Но с такими вещами вот какая штука. Они для тех, кто лажает каждый день в обычных мелочах. Но если ведешь себя правильно по отношению к своей девушке или к парню, такие поступки не нужны. К тому же, как сказал Кэл, я уже так делал. В этот раз мне лучше сосредоточиться как раз-таки на обыденных мелочах. И на чем именно, интересуется Джули. «Первым делом мне нужно начать слушать».